Глава 17. Разговор с Дарси растянулся до полудня. Да и обедала я в ее обществе. Деркалип сообщил мне, что Сибрук вновь улетел в одно из ближайших селений. Будет только к вечеру. Раз муж занят, то я решила поесть с сестрой Эвы. У меня появилась надежда на то, что эта девушка пусть не станет для меня сестрой, но хотя бы подругой. Что-то неуловимо изменилось в «Леди Дарси». и это что-то мне нравилось. «Деркалипа, вы не составите нам компанию?» — спросила я друга мужа. Маркиз Бевери с улыбкой посмотрел на меня, задержал взгляд на Дарси и ответил. «Почему бы и нет, леди? Пообедать в приятной компании я никогда не откажусь. Вы, как всегда, очаровательны, леди Дарси». «Вы опять льстите мне, ваше сиятельство!» — с грустью в голосе сказала сестра Эвы. «Если только капельку», — тепло ответил ей Калиб. Во время обеда я заметила явный интерес дракона к Дарси. Он веселил ее милыми шутками, заставлял забыть о проблемах, и, что важнее, об отце. Я гнала от себя мысли о том, что пришлось вытерпеть сестре Эвы. Кто же на самом деле герцог Ноорт? Сегодня же вечером все расскажу Сиброку. Нужно как-то обезопасить себя и клан, от этого негодяя. Днем мы с Мэттом Мичером нашли в библиотеке планы замка. Там были схемы рассадки растений в замковом парке, места расположения построек, пруда и бассейна. Также мы нашли планы самого замка, как я и надеялась. Теперь можно проводить реконструкцию, основываясь на том, что было когда-то. Я, конечно, доверяла магам-бытовикам, но хотела знать сама, что мы можем изменить А что нужно оставить как было? На основе старых планов замкового парка мы с Мэттом Митчером и Мэт Ориотом запланировали реконструкцию при замковой территории. Как неудивительно, но Мэт Ориот оказался вполне адекватным человеком, и надо же было метаморфу подставить его. Может, на это и был расчет? Мужчина стал крайне ценным помощником Мэтту Митчеру, хоть и поворчал немного что не его. Назначили руководить реконструкцией парка. До самого вечера мы обсуждали проект изменений Мелана. Большую часть построек решили оставить, как было при деде Сибрука. А вот насаждение перенести. Мы сошлись на мнении, что некоторые виды деревьев затеняли кустарники и цветы. Значит, следовало просто найти новые места для них. Что мы и сделали, примерно к ужину. Моя магия вновь дала о себе знать. Она подсказывала мне, где хорошо будет расти раскидистая ива, где вечно зеленый можжевельник, а где полезная эхинацея. Я видела, где лучше сделать клумбу с хризантемами, циниями, маргаритками, да со множеством других цветов. Пусть я не была магом-природником, но могла интуитивно сказать — где какому растению будет уютно расти. Вечером миссис Растиук рассказала мне о том, что весь день герцог Норд изображал активную деятельность. Лорд сновал по замку, раздавая указания слугам. Но какая была истинная цель его передвижений? Что-то меня настораживало во всем этом. О любимой дочери мужчина забыл довольно скоро, Хотя все же утром Ноорд успел устроить грандиозный скандал драконам, охраняющим дверь в покое Дарси. Но уже через полчаса лорд рыскал по всему замку. Наверняка он догадывался, что за ним наблюдают Дерры, верные главе клана Мэллоу, и постарался запутать свои перемещения. Надеюсь, Сибрук потом сможет понять настоящую цель гостя, возомнившего себя хозяином. Муж прилетел к ужину, как и обещал. «Поели мы опять вдвоем. Нам было о чем поговорить, и желательно без лишних ушей. Я рассказала о том, о чем поделилась со мной Дарси, о своих подозрениях по поводу Норта. «Согласен с тобой, Лика. Нечисто тут дело. Сегодня же напишу императору обо всем. Может быть, это поможет ему», — произнес Сибрук и резко замолчал. «Извини, не могу тебе всего объяснить». «Я понимаю». «Слово, данное императору, важно для тебя». «Мне повезло. У меня понимающая жена», — с улыбкой проговорил муж. «Наши взгляды встретились, и я утонула в глубине его серых глаз. В этот момент я жила и существовала только для него, моего герцога-дракона. Он был центром моей вселенной. Я нуждалась в Сибруке Меллоу, не могла и не хотела жить без него. Я любила его». Наконец-то я это признала, хотя бы для себя самой. Я даже не поняла, как оказалась на коленях у Сибрука. Очнулась лишь, когда он мягко отстранил меня от себя. Он еще раз нежно поцеловал мои припухшие от поцелуя в губы и сказал, «Наверное, будет несколько поспешно говорить это сейчас, но и держать свои чувства в себе больше не хочу. Я люблю тебя, Лика, моя лунная девочка, моя мечта, ставшая реальностью». Неужели это правда? Мои чувства взаимны? Когда я попала в этот мир и увидела, кого мне в мужья выбрал великий дракон, я не смела верить в возможность взаимных чувств. Властный, грозный герцог-дракон, сильный глава клана и притягательно красивый мужчина. Тогда все было так сложно. Но мы сумели за короткий промежуток времени узнать друг друга, понять и принять, Подарок Великого Дракона. Я ласково прижалась к Сибруку и потерлась щекой о его щеку. «И я люблю тебя, мой герцог-дракон», — призналась я в ответ. «Ты стал для меня всем миром, Вселенной. Я тысячу раз благодарю Великого Дракона за удивительный поворот в моей жизни, за лунную дорогу, что привела меня к тебе». В сокровищницу мы все же попали, но поздно ночью. Лунная магия звала меня туда. Почему-то мне казалось, что тянуть с визитом в это тайное место не стоит. Когда мы с Сибруком вошли в тайный проход, я ощутила это еще сильнее. До дверей в сокровищницу я почти бежала. Стоило мне перешагнуть порог, как я поняла, что именно притягивало меня. На столе, где в прошлый наш визит сюда было пусто, Лежало несколько перстней. Они-то и звали меня. Я взяла самый крупный из них и сжала его в ладони. Он был полон защитной магии. Интересно, откуда появились тут эти артефакты? Неужели еще один подарок великого дракона? Но мне хотелось добавить к нему еще что-то важное. Я посмотрела на коробку с мелкими украшениями, про которые Сибрук сказал, что они ничего не стоят. Достала парочку браслетов, камни в них заинтересовали меня. По моему желанию, один из голубых топазов выпал из крепления. Он поиграл с моей магией, втягивая в себя ее энергию, и встал в появившееся крепление, в перстне. Также, и с другой стороны, встал еще один топаз. Стоило ему соприкоснуться с поверхностью перстня, как артефакт в моих руках озарился магическим светом. Топазы вошли внутрь золота, оставляя на вершине украшения один горный хрусталь. Я протянула перстень сибруку, который, замерев, следил за моими действиями. Это очень сильный защитный артефакт. Носи, не снимая. Думаю, что он пригодится уже в ближайшее время. «Спасибо», — ответил муж, принимая кольцо. Стоило ему надеть перстень, как золотой ободок немного уменьшился, и сел вплотную по пальцу. «Удивительно! Я словно чувствую твою магию», сказал Сибрук. «Теперь я за тебя спокойна. Думаю, стоит сегодня продолжить с артефактами». Этой ночью я создала еще два мужских перстня и два женских кольца. Одно я сразу надела на свой пальчик, и мне не помешает защита. «А кому остальные артефакты?» спросил герцог. «Один мужской калибу», Второй пока не поняла, для кого. Магия подсказала сделать его. Думаю, скоро появится его владелец. А женское колечко для Дарси? Ты изменила мнение о сестре? Не совсем. Пока я ей не верю на все сто процентов. Но то, что ей понадобится защита от отца, это точно. Утром я отдала артефакты Де рука любой Дарси. Завтракали мы все вместе. Друг мужа как-то сам напросился на совместную трапезу. и вновь он ухаживал за сестрой Эвы без напора, мягко, словно постепенно приучая девушку к себе. Впрочем, та уже не воспринимала его внимания к ней, как что-то ненужное для нее. Она улыбалась на его шутки, говорила что-то в ответ, и, что более важно, я заметила в ее глазах искорки ответного интереса. Если еще вчера глаза Дарси были потухшими и безжизненными, то сегодня в них... Зажегся огонек жизни, думаю, Дарси на пути к восстановлению. Я видела, как кольцо, что дала ей перед завтраком, питает девушку лунной магией. Когда я создавала его, то думала о душевных ранах сестры Эвы и вложила в артефакт свое желание излечить их, что сейчас и делала, колечко с изумрудами. Первую половину дня я помогала магам-природникам. то тут, вливая каплю лунной магии, то там. Как-то само собой получилось создать из центрального фонтана сильный артефакт. В нем было несколько функций, от защитных до усиления природной магии. В этой части парка лучше будут расти деревья, радовать глаза пышные соцветия кустарников и яркие клумбы со множеством цветов. После обеда ко мне подошел Мэт Ноэльс. Главный маг клана возглавил реконструкцию восточной части замка. «Мы восстановили второй этаж», сообщил мужчина. «Сейчас можно осмотреть здание и решить, с чего начать ремонт». «Хорошо, идемте, Мэтт Ноэльс, согласилась я. «Я с вами», — сказал Сибрук, который в этот момент был рядом со мной. «Хочу посмотреть, в каком состоянии восточная часть». Все оказалось не так плачевно, как я думала. Третий и первый этажи все же хорошо сохранились под заклинанием Стазиса. Осмотрев третий этаж, мы с Сиброком решили, что окончательная отделка нашего этажа может подождать. Лишь проведение водопровода было необходимо делать сразу во всем здании. Из нашей будущей спальни трубы протянут на второй этаж и первый. Как таковых, водопровода и канализации в этой части замка не было, да и сейчас в центральной части Мелана. В гостевые покои слуги продолжали носить воду. Для меня жительницы более развитого мира это казалось атовизмом, и от него нужно было избавляться. Начать ремонт мы решили с первого этажа, с будущей административной части замка. Когда-то при деде Сибрука здесь были и рабочие кабинеты всего клана. Здесь все дышало историей. Множество маленьких комнаток на одного-двух человек и одно большое помещение, видимо, отданное на приемную секретариата, и, конечно, сам кабинет главы клана. Он находился как раз под главными хозяйскими покоями и соединялся с ними потайной лестницей. «Я помню, как ребенком пробирался к деду и играл у него в кабинете. Почему-то это место мне казалось лучшим для игр», поделился Сибрук со мной. «Тут хорошая энергетика». сказала я, посмотрев внутренним зрением обстановку кабинета. В этот момент что-то привлекло мое внимание. Под одним из окон я заметила мерцающую точку. «Мэтт вы не оставите нас», — попросила я мага. «Почему-то мне показалось правильным остаться сейчас наедине с мужем. Здесь явно было то, что не предназначалось для других глаз». «Конечно, ваша светлость», — отозвался главный маг клана, поклонился и вышел, прикрыв за собой дверь. — Ты что-то почувствовала, Лика? — спросил Сибрук. — Да, мне кажется, в кабинете тайник, — ответила я и подошла к окну. — Вот тут. Ты ничего не видишь? — Нет. Странно. Мне и самой было интересно, почему хозяину замка не показывался тайник, а мне кажется, там именно он. — Попробуй прикоснуться вот к этой точке, — попросила я мужа. Он кивнул мне и поднес руку к мерцающей точке, невидимой для него. С приближением руки Сибрука точка увеличилась, постепенно становясь довольно большим кругом. Муж же этого так и не видел. Лишь когда его пальцы прикоснулись к стене под подоконником, Сибрук резко убрал руку, воскликнув «Что за демон?» «Проверка крови Мэллоу», — догадалась я. «Думаю так». потому что сейчас я уже вижу дверцу сейфа. Здесь кодовый замок. Зато я теперь ничего не вижу. Кажется, мне выпала роль проводника, которую я и выполнила. «Может быть и так», — задумчиво произнес муж. «И какой код?» «Возможно, это что-то, о чем тебе говорил дед», — предположила я. Знаешь, он часто любил повторять фразу «Самый лучший день в моей жизни — день, когда я встретил свою любовь». Несведущие думали о законной жене Эрика Мэллоу, но это не так. Перед смертью дед признался мне, что поздно встретил истинную любовь. К тому времени он был уже женат настоящим браком, и Евгеника стала только связанной женой. «Думаешь, нужно вести год их встречи?» – спросила я. «Скорее ее имя. Что-то мне подсказывает, что необходимо вводить буквы, а не цифры». «Замысловато получается. Так просто не откроешь этот тайник, даже если найдешь его». Дед был хитрым драконом и очень умным, так что я ввожу имя второй жены Эрика Мэллоу. Через пару минут стало понятно, что Сибрук прав. Что-то щелкнуло, и дверца пропала. Содержимое тайника я уже видела. Перед нами был небольшой сейф с парой полок. На верхней лежали какие-то документы. На средней пухлая книжка в кожаной обложке, а в нижнем отделении, в незаметном углублении стены, муж нашел и сине-черный ларец. «Что это?» — спросил он, вертя находку в руках. «Наверняка нечто важное, иначе Эрик Мэллоу не стал бы все это так тщательно прятать». «Думаю, ты права. Нужно все забрать отсюда». Как раз недавно купил артефакт пространственного кармана. Его заряда должно хватить на полгода. «Документы и книгу прочитаю после». «А ларец? Странный он какой-то», — проговорил муж, вновь вертя находку в руках. «А что это за знак на крышке?» «Это старинный герб императорской семьи. Десять веков назад его изменили. Судя по этому гербу, шкатулка принадлежит императору. Но почему она хранится в Меллоне? Странно все это». С этими словами Сибрук активировал пространственный карман и переложил туда все наши находки. После этого сразу закрыл его. Спасибо, Лика. Если бы не ты, неизвестно, нашли бы мы этот тайник или нет. При проведении ремонтных работ магия тайника могла полностью спрятать его. Да так, что никто бы никогда не нашел. Почему-то мне кажется, что здесь хранились важные вещи. Как для клана, так и для империи, проговорила я, наблюдая за тем, как муж магией, скрывает тайник. Сейчас никто не узнает, что тут когда-то хранилось что-то ценное. Где-то в Мэллайском замке. Поздней ночью два заговорщика тихо шли по подземному коридору. Вокруг были лишь обветшалые стены и белесая паутина в полутемных нишах. — Долго еще? — недовольно спросил один из мужчин. — Почти пришли. ответил его сообщник, «пошевеливайся», грубо сказал толстяк, показывая свою значимость резким тоном. Худой высокий брюнет лишь глянул на герцога Норта, но решил, что ему лучше промолчать. В последние дни Вернор почему-то говорил именно в таком тоне. Димрук, конечно, не был согласен с тем, что его сообщник чем-то выше его, метаморфа, сделавшего очень много для монсеньора. но пока сдерживала обиду в себе. Наконец они подошли к неприметной двери, почти такой же, как и множество других, которые они прошли недавно. Демрук вытащил из кармана ключ и с трудом открыл замок. «Вот демон!» — прошепел метаморф. «Сколько же лет тебя не открывали!» Норт от нетерпения притопнул ногой. «Что так долго?» — спросил он. «А ты попробуй сам!» — раздраженно прошептал Демрук. Он был зол на герцога норта и хотел побыстрее найти тайник, ведь тогда Верноур уедет из замка, а находиться рядом с сообщником ему с каждым днем становилось все сложнее. Надавив на створку двери, Димрук все же открыл дверь и зашел внутрь. Ты куда меня привел? хмурясь, поинтересовался герцог. Это заброшенная лаборатория Эрика Мелоу. Старый герцог часто пропадал в этих стенах. Где как не здесь, может быть, тайник. «Что же, давай искать!» — сменил гнев на милость Ноорд. Они перерыли все шкафы, прощупали стеллажи и столы, пока уже под утро не нашли то, что искали. «Невероятно! Я нашел!» — чуть ли не плясал от радости норд «Вообще-то мы вместе нашли!» — сквозь зубы пробормотал метаморф. «Не ворчи, Демрук! Скоро мы вместе будем вознаграждены монсеньором. Открывал тайник, вновь метаморф. Герцог Норт милостиво доверил это своему сообщнику. «Нужно ввести код», — сказал Демрук. Герцог Ноорт довольно улыбнулся и проговорил. «Наверняка это день рождения его любимой жены. Я превосходно знаю историю герцогов Мэллоу. Читал, что леди Сибилла была красивой женщиной и сильной драконицей». «Дату говори!» Попросил метаморф, с трудом сдерживаясь, чтобы не высказать сообщнику все, что о нем думает. «Одна тысяча триста пятьдесят второй». Демрук молча подобрал код, стараясь не обращать внимания на сообщника. Стоило набрать последнюю цифру, как дверца сейфа ярко вспыхнула и издала протяжный свист. И только через пару минут она пропала, явив заговорщиком один единственный ларец огненно-красного цвета. Мы нашли его, радостно закричал герцог Норт. Да его мне, приказал он. Но мы нашли его вместе, вместе и будем отдавать монсеньору. Но Вернор лишь зло улыбнулся и бросил нож в метаморфа. Все будет так, как я сказал, проговорил герцог, забирая ларец из ослабевших пальцев сообщника.